Глава шестая «Ты опять в офис, пап?» — спросил сын за завтраком, пока я листал ленту новостей в телефоне за чашкой кофе. «Ого!» — ответил я. «Не удивил тебя я, а?» Я подмигнул ему, пытаясь разрядить обстановку. Пытался все эти дни найти время на ребенка, но этот бардак на заводе и вставший станок Меня просто последних нервов лишили и добавили седины на виски. Лариса Вульфовна пока еще сидит с Максом, благо он сейчас снова ходит в сад. Карантин кончился в их группе. А так не знаю, как бы крутился. Няньку для него так и не нашел пока, несмотря на то, что поиски велись день и ночь и едва ли не с собаками. «Опять оставишь меня с Кларисой Вульфовной?» Да. «Вечером тебя заберет из сада она. Больше некому, Макс, не капризничай!» Сказал я, заметив, как скуксилась личика сына. «Ну куда нам всем деваться-то?» «И слушайся ее!» «Иначе тебе Дед Мороз подарок под елочку не привезет!» «Он дарит подарки только тем детям, которые себя хорошо ведут и слушаются взрослых!» «А если я буду слушаться...» Дед Мороз подарит мне встречу с мамой? Посмотрел на меня Макс. Посмотрел с огромной надеждой в глазах, а я едва не заскрипел зубами. Опять он о ней. Кровь в венах тут же начала закипать. Нет, довольно резко ответил я, и лицо ребенка осунулось. К маме ты не поедешь. Мы же вроде бы говорили с тобой об этом. Мама свой выбор сделала. Ей и без нас очень хорошо живется. «Макс, но мне без нее плохо», — грустно заметил он. «Если ты уедешь и бросишь меня одного в Новый год, мне тоже будет очень плохо», — попытался я перевести внимание ребенка на себя. «Неужели ты бросишь меня одного?» «С тобой я и так весь год. К тому же ты постоянно на работе. Но маму-то надо видеть. Хотя бы на Новый год». Ведь я так старался вести себя весь год хорошо, совершенно по-взрослому и вроде бы логично. Не поспоришь даже, — рассуждал сын. Значит так, — встал я на ноги. К маме ты не поедешь, и это не обсуждается. Вечером тебя из сада заберет Клариса Вульфовна. Доедай завтрак и езжай в сад. Максим, пока. Я вышел из-за стола, услышав схлипывание сына. Но не стал останавливаться и вышел за дверь. Понимая, что, возможно, слишком резок был с ребенком, но вытирать ему сопли побывший точно не намерен. Мужик он или кто? Пусть учится принимать, что некоторые вещи нам недоступны, даже если чего-то очень хочется. Алина. С момента провального собеседования прошла уже почти неделя. Я продолжала ездить по новым, но пока без особенного успеха. Сегодня выдался более-менее свободный день, и я бродила по супермаркету в поисках продуктов. Задача передо мной стояла нелегкая – купить довольно большой список того, что кончилось в доме, при этом уложившись в скромный бюджет. Я и так приехала в маркет низких цен и товаров соответствующего качества. Но даже здесь нам далеко не все было по карману. Деньги от продажи кольца моего папы были на исходе. Грустно бродила среди стеллажей, пытаясь брать все самое дешевое и только необходимое. Но даже так сумма все равно выходила большой. Я старательно считала все на калькуляторе, чтобы просто уложиться в ту сумму, что имелось на руках. «Что ж», — вздохнула я выкладывая из корзинки пачку макарон. Пока перебьемся пшеном. Даже макароны стали слишком дорогими для нас. Пачку сахара также отправила обратно на полку. Дорого. У мамы были еще запасы варенья. Попьем чай с ними. Чай самый недорогой и довольно гадкий. Но пить можно. И здесь, в этом магазине, продавалась огромная пачка, которой хватает надолго. Пшено, немного гречки. Это тоже стало стоить в последнее время как крыло самолета. Пачка маргарина по красному ценнику. Бутылка подсолнечного масла, лук, морковь, вилок капусты, непромытый рис, куриный суп-набор, из которого я постараюсь сделать гуляш и наварить супа. Все это предстояло оплатить на кассе. И вроде бы мне даже хватало. Но по пути к кассе я все же остановилась у лотка с фруктами. Немного помявшись, выбрала буквально шесть мандаринок и пару яблок. Ребенку нужны витамины. От вида красивых и ароматных мандаринов едва слюнки не потекли. Как бы хотелось взять целый ящик их, как вон та семья на кассе. Я бы чистила их и ела целый день, а в квартире стоял бы их чудесный аромат. Аромат праздника и сытости. Но в этом году нам точно это не по силам. Что ж, можно засушить корочки от тех шести мандаринок, что я все таки решилась купить. Они будут долго пахнуть и напоминать о празднике, который у нас будет очень и очень скромным. Ну и ничего. И не такое переживали. И это переживём тоже. Пакетик надо? спросили меня на кассе, когда дошла очередь до меня. Пик, пик, пик. Она пробивала продукты. Нет, я со своим, улыбнулась я к кассиру, доставая мятый, но целый и чистый пакет из сумки. Наличными оплачивать будете или по карте? Наличными. Я оплатила продукты и стала складывать их в принесенный мной пакет, как вдруг телефон в сумке стал разрываться. Чёрт. Кому там что понадобилось? Стала я искать смартфон на дне сумки, в которой вечно ничего найти нельзя было. Но я все таки его отыскала. Уставилась на дисплей, нахмурив брови. Номер мне был незнаком, но может, кто из работодателей вдруг прозрел да и решил, что лучшей работницей, чем я, им не сыскать, был бы самый лучший подарок под Новый год нашей семье. «Можно в сторону отойти?» — обратилась ко мне тучная женщина с тележкой продуктов, которые едва не вываливались из нее. «Живут же некоторые. Мешаешь. Раскорячилась тут. А вежливо просить вас не учили?» Огрызнулась я, убирая пакет дальше, чтобы освободить проход и сосредоточиться на звонке. Нажала кнопку принятия вызова. «Да». «Алина Юрьевна, добрый день». Услышала я в трубке глубокий, приятный и смутно знакомый мужской голос. «Здравствуйте!» — ответила я. «Александр Баженов беспокоит. Помните такого?» Я едва не выронила пакет с небогатыми покупками, а челюсть пришлось рукой поднимать обратно. «Кто-кто звонит?» Я отняла телефон от уха и ошарашенно уставилась на номер телефона, словно он мог мне ответить, за все деяния этого мужчины. «Ой, милый, как же я тебя помню! Ты бы только знал! Вон, бегает живая память трех лет и без конца о тебе напоминает. Забудешь тут. У меня есть к вам деловое предложение», — продолжил говорить мужчина, поняв, что я молчу. «Вы могли бы приехать сегодня в офис, ну, скажем, часам к двум?»